«Рецепт бессмертия. Что еще должно быть в сумке для дисков?» Конечно же, бутерброд с колбасой и маслом. Столько энергии уходит на выступление, надо же как-то восполнять ее запасы. Сейчас я, конечно же, шучу. Однако вопрос с зарядкой аккумуляторов диджея мы еще рассмотрим. Так, а что с сумкой? В первую очередь, там должна быть ткань для чистки оптики. Потому что как бы аккуратно диджей не старался доставать диски, все равно тот или иной CD после мероприятия будет отмечен отпечатками его пальцев. А следы от пальцев – это преграда для счистки луча лазера. Загрязненный таким образом диск может прыгнуть или зависнуть со всеми вытекающими последствиями. Поэтому после каждой вечеринки желательно пересматривать весь свой материал и аккуратно убирать пальчики тканью для чистки оптики. А вот во время выступления лучше этого не делать, поскольку подобная процедура на сцене выглядит не совсем эстетично и со стороны похожа на мытье посуды. Правда, если диск упал на пол прямо во время сета, тут уж ничего не поделаешь. Придется его вытереть. Ткань для чистки оптики можно купить в магазинах, торгующих как обычными, так и солнцезащитными очками. Она сделана из микрофибры. Сие чудо было разработано в Японии в 1976 году. Оно изготавливается из волокна размером менее одного денье. Современная нить микроволокна при длине в 100 тысяч метров весит всего 6 граммов. Наиболее часто, микроволокно применяется в товарах для уборки, благодаря своей способности удалять жир и пыль без химических средств. Самый оптимальный размер салфетки для чистки дисков – 10 на 15 сантиметров. В сумке предпочтительно носить водостойкий перманентный маркер, поскольку иногда требуется делать на дисках пометки. Еще маркер может пригодиться для раздачи автографов. Положите в сумку несколько своих визиток, и если вдруг кто-нибудь обратится к вам по поводу сотрудничества, полная цветные карточки с информацией о вас будут свидетельствовать о серьезном подходе к делу. Только следует помнить, что визитка должна быть сделана дизайнером и отпечатана в типографии. На карточках желательно указывать свои настоящее имя и фамилию, а чтобы было понятно, что она принадлежит диджею, вставляйте личный творческий псевдоним между именем и фамилией, например, Иван диджей Айван Иванов. Контактные данные указывайте на визитке по максимуму мобильные телефоны, электронный ящик, страницы в соцсетях и на DJ ресурсах, Skype, ICQ и прочее.